Глава вторая. 24 апреля 2017 года. Город Казань. То, что Константин Долгов серьёзно изменился после огнестрельного ранения, едва не стоившего ему жизни, в институте заметили все, хоть и не сразу. Впрочем, сами изменения тоже проявлялись постепенно. Поначалу, вернувшись из больничного, Долгов просто стал более отстранённым. Он и прежде держался особняком, но теперь его стало ещё труднее разговорить. Он никому не смотрел в глаза, предпочитал обходиться жестами, больше не задирала небо и не флиртовал с Лилей. Он совсем перестал улыбаться, а его смех коллеги и раньше слышала нечасто. Войтах несколько раз пытался с ним поговорить, но каждый раз слышал в ответ одно и то же. «Я в порядке, тебе не о чем беспокоиться». В конце концов, он списал это на стресс от пережитого. Войтах лучше, чем кто-либо понимал, какую встряску для организма и психики представляет почти смертельный опыт. Все прежние установки рушатся, система ценностей выстраивается заново, и этот процесс требует определенного времени и пространства. Поэтому он отстал от долгого, надеясь, что тот сам справится со всем, через что ему приходилось пройти эти Войтых в своё время справился. А у него к чудовищному опыту добавились крах карьеры и ссоры с отцом. Из тупора его вывели расследования, которыми он занялся по поручению таинственного заказчика и встречи с Сашей. Как минимум расследования у Долгова были. И он погрузился в них с энтузиазмом, которого не демонстрировал раньше. Он брался за любое дело, готов был совсем не отдыхать между командировками, Ему было всё равно, посылают ли его в качестве врача или как руководитель Он даже ездил на простые проверки, которые И.И.Н. стал проводить, отправляя на место предполагаемого события не целую группу с оборудованием, а одного или двух сотрудников для сбора предварительной информации и принятия окончательного решения. Несмотря на график, долгов не демонстрировал усталости. Больше никто не слышал от него ставшие привычными жалобы на дискомфорт во время расследований. Он лишь постепенно отказался от удушающих галстуков и дорогих костюмов, сменив их на более удобные джинсы и свитеры крупной вязки. Пожалуй, именно это внешнее изменение заставило даже самых невнимательных осознать, что прежний Костя Долгов так и не вернулся с того расследования. Сам он тоже прекрасно ощущал и осознавал эти изменения, но пока не мог понять, к лучшему они или к худшему. Его больше не преследовали кошмары и видения, связанные с погибшей много лет назад невестой. Но так происходило каждый год, когда страшные даты миновали. И теперь он чаще видел в кошмарах тот вечер, когда его подстрелили. Он переживал его снова и снова, погружаясь в ужас ожидания верной смерти. Хорошо ещё, что боли в этих снах никогда не бывало. Единственным способом избавиться от кошмаров было уставать так, чтобы засыпать сразу, едва закрываешь глаза, и проваливаться в настолько глубокий сон, в каком не остаётся места ни для каких сновидений. Потому Долгов и работал на износ. Ему было всё равно, с кем ехать в командировку. не присутствие Лили, не Нева, ни даже их обоих его не задевало. Лили оказалась права, считая, что никакого глубокого чувства к ней он не испытывал. Она ему, конечно, нравилась, потому что настолько красивая женщина не может не нравиться мужчине. Но его сердце не разбилось даже тогда, когда он одним из первых заметил появившееся на её пальце обручальное кольцо. Долгов вообще сомневался, что это сердце всё ещё способно кого-то любить или из-за кого-то болеть. Но в этот раз Войта Хусанной удалось удивить составом команды даже его, казалось, в том числе потерявшего и способность удивляться. Долгов даже не смог бы сходу ответить, чьё присутствие шокирует и деморализует его больше — Егора или Карины. Егор в его представлении был, конечно, тем ещё засранцем, опасным и неуправляемым, но один раз они уже работали вместе. Тогда Долгов даже инстинктивно вынес так и не проснувшегося парня из задымлённого дома, чем спас тому жизнь, но он не был уверен, что ему это зачтётся. С Кариной всё было куда сложнее. За два года, прошедших с её пребывания в лаборатории, они виделись только один раз. Ровно год назад Долгов по просьбе Анны обследовал опухоль в голове её сестры, благодаря которой та обрела экстрасенсорные способности – Тогда Карина выглядела почти так же, как и в их предыдущую встречу. Но за ещё один год заметно изменилось, и девчонки превратилась в красивую девушку. И это Долгов заметил сразу. Она ещё немного вытянулась, оформилась, отпустила светлые волосы ниже плеч. Её лицо окончательно утратило детскую округлость, глаза стали более выразительными. Она уже начала пользоваться косметикой, хотя пока не злоупотребляла ею. Карина Замятина перестала быть ребёнком. Но, глядя на неё, Долгов всё равно видел того ребёнка, когда-то похищенного им, выдернутого из привычной среды, увезённого неизвестно куда, напуганного, но старающегося держаться. Он видел девчонку с безбашенной храбростью, плюющую ему в лицо. То было вполне заслуженно Зачем они послали Карину в его группе? Что это? Издевательство? Напоминание о том, кем он был, что делал? Или просто ещё одно испытание судьбы на пути к искуплению? В последнее время Долгов часто задумывался над подобными вещами. Так или иначе, а девчонка летела с ним, как и новоиспечённые супруги Нуридиновы. А в Казани уже ждал Егор. И в качестве дополнительного бонуса, чтобы жить совсем уж не казалось мёдом, в состав группы вошёл и Иван Сидоров, Ещё до приезда в гостиницу успевший, с присущей ему грацией, потоптаться на всех больных точках каждого участника расследования. Можно ли было придумать командировку лучше? Они прилетели в Казань вечерним рейсом, поэтому в первый день успели только добраться из аэропорта в гостиницу, где у них были забронированы номера, и заселиться. Долгов слышал, как, взяв в руки паспорт Лили, администратора за стойкой приветливо заметила. «Лилия Нуридинова?» Вы совсем не похожи на татарку. Вы не поверите. Но мой муж, от которого мне досталась эта фамилия, тоже не похож. Я даже никогда не был в Татарстане, признался Нев, протягивая свой паспорт. Так вы супруги? Нахмурилась девушка. У неё в голове явно не сходилась эта информация с заявленным бронированием и расселением. Мы можем поменять вам один из забронированных твинов на дабл и поселить вместе. Нет нужды, заверил Нев. «Это не личная поездка, а рабочая». «Поняла вас», — кивнула девушка и снова уткнулась в компьютер. Учитывая обстоятельства, Нева было решено поселить в один номер с Егором, Лилю с Кариной, а Долгову выпало делить комнату с Иваном. Что было меньше из проблем, хотя последний храпел, как стадо разгневанных быков. Впрочем, Долгову это не помешало по обыкновению провалиться в сон, едва голова коснулась подушки». Встреча с заказчиком расследования была назначена на 10 утра следующего дня, но раннего подъёма это не требовало. Объект изучения и, соответственно, место встречи было практически видно из окна гостиницы. Шамовская больница. Внушительное и, по мнению Долгова, довольно мрачное трёхэтажное здание, стоящее на возвышении. лиля успела собрать о ней небольшое количество информации, и поделилась ею во время совместного ужина в ресторане гостиницы Построенная чуть больше века назад, больница уже почти 10 лет была закрыта то ли на капитальный ремонт, то ли для полной переделки. Вероятно, сначала её действительно хотели просто обновить и открыть заново, но потом город счёл это чрезмерно расточительным проектом для своего бюджета и продал инвестору. Вроде бы вместо больницы собирались сделать гостиницу, Но работы так и не были начаты. Теперь поговаривали, что у здания сменился владелец. Вероятно, имелся в виду их заказчик. «Шамовская она потому, что денег на её строительство дал местный купец. Шамов», — пояснила Лиля, ковыряя вилкой салат. «То ли грехи искупал, то ли от тюрьмы откупался. Есть две версии, не знаю, какая более правдивая». «Не исключено, что обе», — предположил Долгов. «Может быть». Пишут ещё, что сначала Шамов хотел построить церковь для старообрядцев, к коим сам относился. Но в итоге его уговорили на больницу. Мол, она ему больше зачтётся. «Вероятно, больница городу была нужнее», — хмыкнул Иван, с аппетитом уплетая говяжий стейк. Когда-то Долгов тоже любил это блюдо, особенно в средней, ближе к слабой прожарке, когда из мяса щедро сочится розовый сок. Но после ранения почему-то разлюбил. Он старался не смотреть на тарелку Ивана. «А теперь, по всей видимости, уже не так нужна», — вставил Нев. «Как гостиница или аттракцион? Какие-нибудь интересные истории с ней связаны?» — поинтересовался Долгов у Лили. Та лишь пожала плечами. «Ничего внятного». Когда больницу закрыли и пошли слухи, что на её месте собираются сделать гостиницу, Появились разговоры о том, что этого нельзя делать. Якобы место ещё помнит умерших в его стенах людей, поэтому селить туда туристов плохая идея. Мне встречались заметки о призраках, но чаще просто упоминается, что это дурное место, без какой-либо конкретики. Всё это на уровне городских легенд, как мне показалось. Такое говорят, наверное, о любом старом заброшенном здании. «Наверное, если там что-то такое есть, то я должна почувствовать, когда войду», предположила Карина тихо. Это были чуть ли не первые слова, которые Долгов услышал от неё за всё время совместной поездки. До этого девушка разговаривала только с Лилией и ещё тише. На него она старалась вовсе не смотреть. Даже сейчас. Не желая смущать её, Долгов промолчал, поэтому ответил Нев. «Возможно, но не обязательно». Даже у Войтаха видения случались далеко не всегда или не сразу. Чаще он ориентировался на интуицию, но её ещё нужно научиться слышать. Так что не переживай, если сразу ничего не увидишь и не почувствуешь, хорошо? И не пытайся убедить саму себя, что что-то ощущаешь. Сделаешь только хуже. В таких делах важно быть честной с самой собой. арина кивнула, улыбнувшись, и снова уткнулась в свою тарелку. Егор так ничего не сказал за весь ужин, кроме оглашения официанту своего заказа. Он старался выглядеть расслабленным и даже слегка нахальным, как всегда. Но почему-то предпочитал молчать. То ли думал о чем-то своем, то ли просто пока не мог ничего сказать по делу. 25 апреля 2017 года. Город Казань. Вблизи бывшая Шамовская больница действительно заставляла вспоминать все подряд фильмы о средневековых замках и богатых домах, по коридорам которых бегают призраки невинно убиенных. От ворот, в который они свернули с широкой улицы, поднималась узкая извилистая дорожка, ведущая к центральному входу. Само здание стояло на холме, окружённое парком и оврагами, и на фоне серого неба день выдался непогожим, казалось зловещим. К дверям главного входа их группа прибыла за пять минут до назначенной встречи, но те оказались заперты. Долгов уже потянулся к смартфону, чтобы позвонить заказчику, но аппарат из кармана плаща вытащить так и не успел. Ко входу уже подъехал чёрный громоздкий внедорожник, малознакомой ему марки, с тонированными стёклами. Из него проворно выскочили сразу трое. Двое мужчин и женщина. Семь на вид было около тридцати но если один из мужчин, высокий и подтянутый, одевался как серьёзный бизнесмен, то второй предпочитал более свободный стиль, спадающий из бёдер джинсы и просторную рубашку, прикрывавшую уже успевшее сформироваться брюшко. Волосы у второго мужчины беспорядочно торчали в разные стороны, на шее висели массивные наушники, а на щеках красовалась трёхдневная щетина. Невысокая худощавая женщина – относилась к типу людей, которые всю жизнь выглядят как подростки, и она заметно старалась соответствовать этому образу и в одежде, и в прическе. Короткие волосы её были выкрашены в огненно-рыжий цвет и уложены в игривый ёжик. Тонкие ноги облепляли джинсы скинни, а под расстёгнутой кожаной курткой красовалась коротенькая футболка с забавным принтом. «Никита Лин?» — уточнил долгов, делая шаг вперёд, И обращаясь к тому из мужчин, что отдавал предпочтение деловому костюму и аккуратной причёске, а заодно содержал в идеальном порядке усы и маленькую бородку, благодаря которым выглядел несколько старше, чем был на самом деле. Заказчика он в лицо не знал, но предположил, что распоряжается тут именно этот парень, поскольку двое других предпочитали держаться позади него на пару шагов. Всё верно. Подтвердил мужчина с бородкой, пожимая протянутую руку. «А вы исследователи из Санкт-Петербурга, правильно я понимаю? Очень рад, что вы откликнулись так быстро и сразу прислали группу. Прямо скажем, ситуация не терпит промедления. Тогда давайте сразу пройдём внутрь, и вы ещё раз поведаете нам свою историю, но уже с привязкой к месту происшествия», — предложил Долгов, не тратя время на лишние расшаркивания и представления. Ильин кивнул, достал из кармана ключи и отпер входную дверь. «Следуйте за мной», — пригласил он, входя в здание первым. Внутри Шамовская больница выглядела куда более печально, чем снаружи. внешнее здание казалось величественным и мрачным, а внутри атмосферу величия полностью перекрывало ощущение тлена и разложения. Осыпающаяся штукатурка, струпья облезающей краски, Трещины, сколы, грибок и паутины, местами оборванных проводов, давали понять, что здание никому не нужно. От облизлых стен веяло холодом, пахло сыростью, а каждый шаг в безмолвной пустоте отдавался резким эхом, из-за чего тянуло говорить шёпотом. Долгов притормозил, пропуская группу вперёд, и заодно осматриваясь, неожиданно для себя встретился взглядом с Невом и прочитал в его глазах почти такое же удивление, какое испытывал сам. Из текста заявки они кое-что знали о заказчике и о том, во что тот собирался превратить бывшую больницу. Здесь вот-вот должен был открыться аттракцион, отчасти похожий на набирающие популярность квесты и комнаты страха. Всё это было как-то связано с виртуальной реальностью, Но Долгов пока плохо понимал, как именно. Зато знал, что один из первых пользователей, тестировавших аттракцион, теперь находится в больнице. «И что, вы думаете, люди будут платить вам хорошие деньги за право провести тут время?» С присущей ему прямотой поинтересовался Ваня, быстро просканировав взглядом помещение. до «Да таких развалюх полным-полно, и лазить по ним можно совершенно бесплатно». «Так ведь дело не в развалюхе». С некой торжественностью возразила Лин, становясь перед группой как заправский экскурсовод. «Это здание лишь декорация. Суть в приключении, которое мы предлагаем клиентам. Это целая история, в которой они оказываются главными героями. Больница — место действия, а остальное создаётся за счёт соответствующего реквизита, минимального участия актёров, а в основном за счёт дополнительной реальности» которую пользователи видят через специальные очки и слышат через беспроводные наушники. Это как компьютерная игра, только в реальности. «Можете чуть подробнее рассказать о том, что здесь происходило с пострадавшим мужчиной?» — попросила Лиля. «Да, конечно». Быстро согласился Ильин, нервно сцепив руки в замок перед собой. «Сергей и Дина, наши добровольные сторонние тестировщики». У них была возможность попробовать аттракцион всего за 10% его реальной стоимости. Они были осведомлены о том, что система и сценарий пока проходят обкатку и, возможно, сбои. Это мы поняли ещё из вашего письма. Холодно перебил Долгов. Пожалуйста, не надо перед нами оправдываться. Мы не проверяющие. Мы здесь для того, чтобы разобраться в происходящем. А для этого нам лишь нужно знать, что случилось» как можно подробнее». «Да, конечно», — повторил Элиин, переглянувшись разжеволосой женщиной. «Та стояла чуть в стороне вместе со вторым мужчиной, и не с группой исследователей, и не с экскурсоводом или иным. И если мужчина беззаботно перекатывался с носка на пятку и обратно, держа руки в карманах джинсов, то женщина походила на сжавшуюся пружину, стояла, скрестив на груди руки и втянув голову в плечи, и нервно покусывала губы. «Так вот», — продолжил ильин прочистив горло, «Сергей и Дина участвовали в сценарии «Проклятая психбольница». По нему влюбленная парочка туристов идет в чужом городе на экстремальную подпольную вечеринку, организованную в здании бывшей лечебницы. Во время вечеринки они встречают незнакомца, который рассказывает им городскую легенду. Мол, здание больницы проклято «В нём заточены призраки замученных до смерти пациентов психушки и если бродить по нему посреди ночи, можно угодить в ловушку». «Парочка, естественно, тут же отправляется бродить по коридорам». «Естественно», — хмыкнул Долгов. «Пока это похоже на сценарий поганного ужастика», — фыркнул Егор. «В отличие от остальных членов группы, он всё никак не мог устоять на одном месте, поэтому бродил по холу то и дело ковыряя кончиком пальца, Выбоины на стенах. «Именно!» Почему-то обрадовался Ильин, но тот же взял себя в руки и более спокойно уточнил. «В смысле, этот сценарий действительно повторяет сюжет простенького ужастика про психбольницу, в котором герои сначала развлечения ради залезают в заброшенные здания, а потом не могут из него выбраться по той или иной причине. В нашем варианте, перебрав алкоголь Они отключаются в одном из коридоров, а просыпаются уже в параллельной реальности, в которой они — пациенты и пленники-клиники. Их задачей становится найти друг друга и сбежать. подключаются заинтересовался Долгов. «Они вам подыгрывают в этом?» Ильин заметно смутился, но всё-таки ответил. «Нет, мы даём им лёгкое снотворное вместе с коктейлем на псевдовечеринке» благодаря которому они реально отключаются на пару часов. Это делается с их ведома, лекарство абсолютно безопасно, доза строго рассчитана. Это лишь усиливает ощущение реальности происходящего, поскольку пользователь действительно на какое-то время теряет сознание, а потом приходит в себя уже совсем в другом месте, испытывая симптомы, схожие с похмельем, и благодаря этому действительно чувствует себя в ловушке. «Платить за то, чтобы тебя накачали какой-то хренью и заперли в дурке, из которой нужно сбегать?» С сомнением буркнула Карина. «Надо быть полным идиотом, чтобы желать такого приключения». «Строго говоря, они платят не за то, чтобы их заперли в дурке», возразил Долгов, впервые за время напрямую обратившись к Карине. Он уловил её намёк. Сюжет действительно отчасти напоминал пережитый ею кошмар а за то, чтобы получить подобный опыт, оставаясь в безопасности и имея возможность в любой момент уйти, даже если не нашёл выхода сам». «Да, именно», — снова обрадовался Лин и тут же с энтузиазмом добавил. «Это как в БДСМ. Вроде бы одного из партнёров связывают, унижают, причиняют ему боль. Но на самом деле именно он определяет границы происходящего» и может в любой момент остановить действие, произнеся стоп-слово». Ильин осёкся и поймав на себе несколько скептических взглядов. «Вам виднее», — равнодушно кивнул Долгов, услышав, как Лилия за его спиной кашлянула, пытаясь скрыть этим звуком смешок. «К тому же у нас несколько сценариев». Уже не так резво пропормотал Ильин. «Проклятая психбольница, лишь один из трёх, представляющий жанр ужасов». Сергей и Дина сами его выбрали. Ещё есть сюжет «Убийство на карантине». Это классический герметичный детектив, в котором убийство происходит в замкнутом пространстве, и пользователю нужно вычислить убийцу среди ограниченного круга лиц. И третий сценарий. Происшествие в секретной лаборатории. Это боевик-стрелялка. Где нужно уничтожить зомби, вырвавшихся на свободу и покромсавших персонал? Неожиданно оживился Егор. Он даже перестал ковырять стены, подошёл к остальным и с интересом уставился на Элина. Тот снова широко улыбнулся. Да, сценарий предполагает, что в секретную лабораторию, с которой была потеряна связь, отправляют военный отряд численностью от трёх до семи человек. А те, конечно, попадают в филиал ада на земле. Конечно, хмыкнул Нев. Ему этот сюжет тоже кое-что напомнил. «В общем, они должны зачистить территорию. Я бы поиграл в такое», — недвусмысленно заявил Егор, сверля Ильина взглядом. «Я бы тоже». Неожиданно поддержал его Ваня, мечтательно вздохнув. «В принципе, мы можем устроить вам демонстрацию», — начал Ильин, вопросительно посмотрев на своих молчаливых коллег. Но Долгов решительно перебил его. Никаких игр, пока не выясним, что пошло не так. Так что случилось? Основной игрок — Сергей. По сюжету именно он находит и спасает свою девушку, потом они сбегают вместе. Что-то увидел незадолго до финала. Ильин сокрушённо вздохнул. Мы не знаем, что именно, потому что в сценарии ничего не было заложено. Но он вдруг остановился, обернулся, начал с кем-то разговаривать, потом пошёл назад. Протянул руку, словно пытался кого-то коснуться и...» Ильин пожал плечами и развёл руками. «Реально сбрендил?» «В смысле?» — спросил Долгов. Впал в ступор, перестал реагировать на раздражители. Его увезли в больницу, но даже там не могут привести в чувство. «Может быть, кто-то из разработчиков пошутил и вставил в сюжет свою пасхалку?» — предположил Ваня. «А мужика триггернуло по какой-то причине». Или побочка от вашего препарата вдруг вылезла? Никакой пасхалки там не было и быть не могло, — возразил пузатый мужчина. У нас есть запись всего, что происходило, в том числе того, что видели пользователи в качестве дополнительной реальности. Там пусто. Сергей говорил с пустотой. Может быть, он действительно сбрендил в процессе? — Почему вы обратились именно к нам? — поинтересовался Нев. «Ну, вы же исследуете необъяснимы?» Ильин снова переглянулся с коллегами. «А мы не можем объяснить, что случилось с Сергеем. У нас финальная презентация перед инвесторами запланирована на конец недели, а местная полиция смогла только обвинить в случившемся нашу технологию. Но я вам гарантирую, что это здесь ни при чём. Дело не в сценарии, не в дополнительной реальности и не в лекарстве». Мы сами несколько раз испытывали на себе все сюжеты. Да и Сергей с Диной были не первыми добровольными тестировщиками. Ни с кем ничего дурного не произошло. Этот случай единственный. Остальные пользователи были в восторге. Поэтому я хочу, чтобы вы разобрались во всем и нашли объяснение, каким бы оно ни было. Даже если мы выясним, что проблема в этом здании, уточнила Карина. Вдруг она действительно проклята? долгов недовольно покосился на неё, но ничего не сказал только выразительно посмотрел на лилю которая ответила ему снисходительной улыбкой мол не сердись на девчонку она просто тоже жаждет приключения ильин несколько раз открыл и закрыл рот как выброшенная на берег рыба и наконец возразил да с чего вдруг мы здесь уже год работаем ничего странного ни разу не видели и не слышали когда кто нибудь умирает «Охвачены сильным гневом, рождаются проклятия», — мрачно продекламировала Карина. «Здесь умерло немало людей». «Спасибо, Карина, мы обязательно рассмотрим эту версию», — прервал её долгов, решив, что терпел достаточно. Он снова повернулся к Лину. «И да, вы должны быть готовы к тому, что наше объяснение произошедшего может звучать как-то так». Если вы к этому готовы, то мы хотели бы приступить к работе немедленно. И вы должны понимать, что нам потребуется содействие с вашей стороны. Нам понадобится всё. Информация о применяемом лекарстве. Все записи, происходившие в тот день. Свидетельства ваших сотрудников. Логи игры или симуляции, как вы там это называете? Ставил Ваня. Логи. Подтвердил Долгов. В общем, всё, что вы сможете предоставить. Чем откровение вы с нами будете, тем быстрее мы сможем добиться результата. Это понятно? Да, мы ко всему готовы, заверил Ильин. Надеюсь, в вашем прайсе есть какой-нибудь обряд изгнания или очищение Если это действительно проклятие или что-то в этом роде, это прозвучало так, что было совершенно непонятно. Шутит он или всерьёз допускает подобную вероятность, и прощупывает почву на будущее. «Договоримся», — заверил Егор тоном профессионального решалы. Долгов прикрыл глаза и сокрушенно покачал головой. «Детский сад. И он в нём воспитатель».